Глава 17 Одна часть меня упорно отказывается верить в то, что это правда. Мне хочется сказать Уга, что он не прав. Он ошибается, потому что это просто невозможно. Но, глядя на то, как снова и снова гвардейцы Барега закидывают поместье Кристиана огненными шарами, внутри меня расползается обреченность. Почему они это делают? Почему они вообще пришли сюда... Если между Маркосом и Кристианом до сих пор действует тот договор, неужели это из-за меня? Меня снова захлестывают угрозения совести, внутри все не имеет, а руки беспомощно дрожат. Дайте мне просто уйти. Вы уже уничтожили все, что мне было дорого. Так зачем с каждым новым разом мучить меня все сильнее, издеваться над теми, кто протянул мне руку помощи и уничтожать то немногое хорошее что еще только осталось рядом со мной. «Быстрее! Нам нужно выбраться отсюда!» Уга настойчиво тянет меня за собой, и я немного прихожу в себя. Только сейчас замечаю, что с крыши доносится громкое потрескивание, а сквозь щели опускается густой дым. Такими темпами уже скоро весь особняк будет охвачен пламенем. И как же все это не вовремя! Мы еще не разобрались с Кристианом. Тем временем Уга открывает дверь, Прикрывает нос сгибом локтя и выглядывает в коридор. «Времени нет! Придется рискнуть!» Со стороны коридора до сих пор доносится шум драки и тяжелый кашель. Уго вытаскивает из сумки увесистый пузырек с черной жидкостью и отважно выскакивает в коридор. Я бегу за ним следом. Коридор уже практически полностью затянуло желтым туманом, но теперь к нему еще и добавился дым пополам с сильным запахом гари. Скорее угадывая по очертаниям силуэтов, я понимаю, что Кристиан справился со своим противником. Тот замер на полу, изредка выгибаясь от кашля. Кристиан же тяжело нависает над ним сверху. Уго доблестно ныряет в туман и обходит Кристиана со спины. Ума не приложу, как он ориентируется в этом непроглядном мареве, от которого, к тому же, на глаза наворачиваются слезы. Но так или иначе... Уга подбирается к своему господину с бутыльком в вытянутой руке. Однако, когда Уга уже собирается выдернуть пробку, Кристиан внезапно резко разворачивается и хватает Уга за горло. Поднимается на ноги и с силой припечатывает мальчугана к стене. «Нет! Кристиан, это же Уга! Не надо!» Я надеюсь, что мои слова достигнут его, но туман быстро обжигает мое горло, и я захожусь кашлем. Из рук Уга выскальзывает баночка с зельем и летит на пол. Я с замиранием сердца вслушиваюсь в звуки, до одури боясь услышать звон разбитого стекла. Ведь это означало бы конец всему. Но время идет, а звона все нет. Лишь тяжелый стук, а деревянный настил. Тем временем мой крик будто немного отврезляет Кристиана. По крайней мере, продолжая держать Уга на вытянутой руке, он внимательно разглядывает мальчика. А вот Уга обеими руками цепляется за его гигантскую ладонь и болтает ногами, пытаясь оттолкнуться от стены и вырваться из цепкой хватки. Нет, если так пойдет, мы никогда не выберемся отсюда. Я должна им помочь. Мое тело сковывает ужас и страх. Я боюсь даже подумать о том, чтобы подойти сейчас к Кристиану, пока он в таком состоянии. Но я также понимаю, что никто, кроме меня, сейчас не в силах ничего сделать. Более того, если я промедлю, Уга тоже может пострадать. Я буквально заставляю свои дрожащие ноги шагнуть в туман и задерживаю дыхание. Кое-как щурясь и постоянно смаргивая проступающие слезы, я нахожу в этом белесом мареве упавший пузырек. Одной рукой закрываю лицо, а другой кое-как выковыриваю пробку. Едва ли не на ощупь подбираюсь ближе к Кристиану и наугад прикладываю пузырек к его лицу. Я даже не понимаю удалось ли мне прижать пузырек к его губам. Зато сердце мгновенно летит вниз от паники, что Кристиан сейчас отшвырнет Уга и схватит уже меня. Вдобавок из-за того, что Кристиан сильно выше, мне приходится приподняться на цыпочки. А сейчас я теряю опору и падаю прямо на него. Со стороны Кристиана слышится бульканье и кашель. Почти сразу на пол падает Уга и тоже заходится кашлем. Что-то с силой вырывает из моих рук бутылочку. Я изо всех сил зашмуриваюсь, но вдруг чувствую, как меня подхватывают чьи-то сильные руки и осторожно опускают на пол. По ушам бьет звук бьющегося стекла, а потом меня настигает ледяной голос Кристиана. «Что вы тут устроили с моим особняком? Неужели у нас все получилось?» Услышав его обычный голос, мне хочется разрыдаться от счастья, но я изо всех сил сдерживаюсь. Еще не время. Вы по-прежнему в горящем здании» окруженным кучей противников это э -э... не мы это гвардейцы отвечает ему хриплый голос уга сейчас они у меня получат в голосе кристиана звенит сталь не надо их слишком много выпаливаю разом я в ужасе представляю что будет если сейчас кристиан сунется к ним она э -э -э... права нам надо уходить Со стороны Кристиана доносится глухой, разъяренный рык. Но уже в следующее мгновение я чувствую, как мне на плечо опускается его сильная, уверенная рука. По глазам бьет резкая вспышка, после чего меня со всех сторон накрывает чистый, свежий воздух. От неожиданности я делаю слишком глубокий вдох и захожусь долгим, мучительным кашлем. Когда я прихожу в себя достаточно, чтобы осмотреться, то с удивлением замечаю, что мы втроем находимся на улице. Судя по всему, на каком-то холме, у самой кромки леса. По крайней мере, с этого места, в ярком свете полной луны, можно рассмотреть вдалеке, объятый пламенем, особняк Кристиана. Драконьи боги! При виде этого чудовищного зрелища у меня внутри все обрывается. Я еще раз осматриваю всех, кто оказался рядом со мной. Уга, мрачно потирающий шею. Кристиан, не менее мрачно глядящий на догорающий особняк. И я, только что вскочившая с земли. «Рауль!» Кидаюсь я к Кристиану. «Там же остался Рауль! Вытащите его, пожалуйста!» Кристиан переводит на меня недовольный взгляд. Он явно хочет что-то мне сказать, но тяжело вздыхает и делает шаг в сторону. «Никуда не уходите!» В этот же момент его тело обволакивает светящийся белый кокон. Кристиан исчезает, а я с тревогой всматриваюсь в размытые пламенем очертания особняка. Пожалуйста, только бы он успел. Тревога нарастает все больше и больше. Время тянется, словно резина, и я чувствую, как меня постепенно захлестывает паника. А что если он схлестнулся с гвардейцами? А что если... Я не успеваю даже закончить свою мысль, как особняк вдруг рушится, подняв в воздух сноп ярких искр. В одно мгновение величественное строение превращается в груду полыхающих обломков. А Кристиана с Раулем до сих пор все нет.